Глава двадцать вторая Весь день первого января мы провели у родителей. Эд вёл себя безукоризненно. Улыбался маме, соглашался с папой, не протестовал, когда моя племянница залезла к нему на руки и принялась рассказывать о чём-то важном только для детей. Я его не узнавала и не знала удивляться или радоваться. Казалось, сказка не закончится никогда. Но наступает время, когда карета превращается в тыкву. Для меня оно настало в восемь вечера когда мы попрощались с родными, и автомобиль Эда покатил к клубу. Я дремала на заднем сиденье, ворох эмоций и впечатлений принёс приятную усталость. Эд молчал. Он и так превысил лимит болтливости на год вперёд. Когда мы добрались до клуба, я почти спала. Почувствовала, как меня бережно достают из машины и несут. Сопротивляться и не думала. Прижалась щекой к плечу Эда и довольно сопела. А проснулась, когда стрелки близились к полуночи. Эд дремал рядом. Он стащил с меня уличную одежду и завернул в халат. От этой ненавязчивой заботы по телу растекалось тепло. Я осторожно прикоснулась к его щеке. Мой, безумие какое-то. Почему мы вместе? Почему любим друг друга? Мы даже принадлежим к разным мирам. Но я знала одно. Больше никогда и никуда его не отпущу. Любимого, вредного, единственного на свете. Утром проснулась удивительно отдохнувшая и бодрая. Из коридора доносился запах кофе. Наскоро умылась и поспешила на кухню. Эд сидел за столом. Перед ним стояла почти пустая чашка. Хотела спросить, где моя порция, но и Анард был таким сосредоточенным, что желание шутить исчезло. «Что случилось?» — примастилась рядышком. «Ничего». Эд залпом допил кофе. «Хотел поговорить, но, боюсь, ты неправильно меня поймёшь». В голове тут же пронеслась вереница мыслей. «Хочет бросить? Я его чем-то обидела». «У нас неприятности? Что?» «Аля, завтра клуб снова начинает работу, и у меня будет много дел». Спокойно, размеренно начал Эд. «Я не смогу уделять тебе столько внимания, сколько ты заслуживаешь. А у тебя каникулы. Мне бы не хотелось, чтобы ты провела их в четырёх стенах». «Эд, о чём ты?» «Я с трудом понимаю». Пыталась найти смысл в его словах. «Раньше это не волновало что я сижу одна, пока он работает. Тебе снова угрожает опасность?» «Нет, лес так быстро не оправится», — поспешил заверить любимый. «Просто работа. Но и к себе возвращаться нельзя. Ты живёшь одна». Слишком лёгкая добыча для моих недоброжелателей. Что тогда? Отправишь меня на Гоа? Я постаралась улыбнуться. Вышло жалко, наверное. Хочу, чтобы ты до конца каникул пожела у родителей. представлю Кира, если желаешь. С Киром я и тут могу посидеть. Мне не будет скучно. Попыталась сопротивляться я. Быстро же я ему надоела. Это не думал менять решение. Аля, это всего на две недели. Что плохого в том, что ты погостишь у мамы с папой? А как только начнутся занятия, вернёшься сюда. Уверяю, то, что ты успела придумать, по глазам вижу, успела. Глупости. Это всего лишь необходимость. Почему ты меня выгоняешь?» Не удержалась от вопроса. «Не выгоняю». Эд начал злиться. Поняла это по прищуренному взгляду и побелевшим губам. «Хорошо. Хочешь на чистоту? Надо поработать. Но когда ты рядом, невозможно сосредоточиться. Мне тоже нужно время, чтобы раскачаться после отдыха. Поэтому прошу». «Всего на две недели». «Хорошо». Я постаралась не показать, насколько обижена. «Две недели и ни дня больше. Мы не будем видеться?» «Будем», — поспешил успокоить Эд. «Просто ненадолго». «Ну, так что, вернуть Кира?» «Да». Я очень соскучилась, но говорить не стало Во-первых, Эд начнёт ревновать. Во-вторых, какая ему разница? Мы и месяца не прожили вместе, а он уже выставляет меня за дверь. От обиды перехватило горло. Тогда собери вещи и позвони маме. А я пока призову его». Едва удержалась, чтобы не хлопнуть дверью. «Почему всё так? Почему выгоняет? Мешаю. От меня одни проблемы. Хорошо. Нужно отдохнуть от меня пару недель. Пусть так. Наверное, Эд не привык находиться с кем-то под одной крышей настолько долго. И есть работа опять-таки». Запретила себе плакать. Просто швыряла вещи в сумку. Если мама увидит меня с покрасневшими глазами, замучает расспросами. В дверь постучали. «Эд?» — обернулась я хотя с чего бы ему стучать. «Нет, Кир, приятель замер в дверном проеме. Как же долго мы не виделись». «Привет», — обняла его, в который раз поражаясь, насколько материальным он кажется. «Как ты?» «Нормально. Немного отдохнул, подумал о жизни». Кир задорно улыбнулся. «Слышал, предстоит пожить у твоих родителей? Очень любопытно на них взглянуть». «Да чего любопытного?» — вздохнула я. «Эд просто от меня устал». «Не говори глупостей». Кир забрал у меня сумку и заставил сесть на кровать. «Аль, тебе пора бы привыкнуть, что Эд ничего не делает просто так. Если просит две недельки пожить у мамы с папой, значит, это необходимо. Ты позднее сама поймёшь, зачем». «Ты прав, но от этого не легче. Созвонюсь с мамой скажу, что Эд в командировке, а мне скучно одной». Другой версии как-то не возникло. Мама быстро раскусила бы мою ложь. Поэтому я набрала знакомый номер, дождалась бодрого «Алло» и выложила свою версию. Мама, кажется, обрадовалась. Всё-таки мы виделись редко. Может, и правда стоит побыть с родными. Готово? Эд вошёл в спальню, как только положила трубку. Даже показалось, что он специально подслушивал. Но скорее это только моё воображение. Готово, — ответила, стараясь скрыть боль. Ты хоть звони. Обязательно. это улыбнулся и привлёк меня, нежно целуя. Кир демонстративно кашлянул и отвернулся к окну. Ладно, идём. Высвободилась я из объятий. А то передумаю. Кир подхватил мою сумку, и мы пошли к двери. Всю дорогу к родительскому дому я едва сдерживала слёзы. А грядущие две недели разлуки, пусть и непостоянной, казались адом Когда автомобиль остановился за пару дворов от нужного, Эд приказал. «Если что, немедленно звони». Я растерянно кивнула. Мы с Киром поплелись к дому, а Эд стоял и смотрел нам вслед. Внутри разливалась пустота. «Мы не увидимся две недели. Две чертовски долгие и беспросветные недели». Эд, конечно, говорил, что мы будем встречаться, но я не поверила. Раз он выставил меня за дверь, значит, есть причина. Значит, никаких встреч. Мама не стала задавать лишних вопросов, хотя я по глазам видела, они так и крутятся на языке. Они с папой тихо перешёптывались, когда думали, что не замечаю. Я замечала и молчала. Кир поначалу пытался развеять мою грусть, но быстро понял, что он тут бессилен, и большую часть времени оставался невидимым для меня. До следующего утра я ждала звонка Эда. Не дождалась. Позвонила сама, уверенная, что он не ответит. Когда в трубке раздалось «Алло», даже не знала, что сказать. «Аля?» — встревоженно переспросил Эд. «Что-то случилось?» «Нет, просто хотела услышать твой голос. Я еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Что делаешь?» «Работаю. Сухо, без эмоций. Что он ожидал услышать? Что мне кто-то угрожает или я умираю? А раз здорово разговаривать не о чем. Я соскучилась. Попыталась завязать хоть какую-то беседу. И я. Пока. Хорошего дня, Александрина. Короткий гудок, абонент совершил звонок. Телефон полетел в стену. Ни за что ему больше не позвоню. Ни за что. Подняла ни в чем не повинный аппарат и отключила. Не хочу никого видеть и слышать. Пусть у Кира спрашивает, все ли со мной в порядке. А вот так, привет-привет, пока-пока, мне не нужно. Это были самые долгие дни в моей жизни. Безумно хотелось включить телефон, набрать номер Эда, Сказать, что он козёл, баран, кто угодно. Что я скучаю, что почти ненавижу его. «Аля, это глупо», — увещевал Кир, сидя рядом на кровати. «Эд уже неделю не может до тебя дозвониться. Думаешь, ему легко?» «Хотел бы, приехал бы», — безэмоционально отвечала я. «Он занят». «Я тоже. Мы с мамой идём за покупками. Потом встречаюсь с девчонками, потом смотрю телевизор и ложусь спать. Чем не занятость?» Кир замолкал, глядя в стену но я была благодарна уже за то, что он рядом. Хоть Эд и не оставил ему особого выбора. Кир стал для меня другом, тем самым, с которым и море по колено. Если бы не он, я бы просто сошла с ума. Вторую неделю я жила ожиданием встречи, раздумывала о том, что скажу Эду. Наверное, я просто не буду с ним разговаривать. Дня три, чтобы знал. Мелькнула даже мысль не возвращаться в клуб, но понимала, не смогу. Он позовет и снова приеду. А еще меня убивала неизвестность. А вдруг что-то случилось? Вдруг Эд снова рискует с собой? И просто не хочет меня вмешивать? Он может, он такой. Еле сдерживалась, чтобы не зачеркивать дни в календаре. Это попахивало психиатрией. Почему я так зациклена на эдди Почему не могу и минуты прожить, не вспомнив о нём? Почему? Но назначенный час приближался. До второго семестра оставалось два дня. Два дня до встречи с Эдом. Я не сомневалась, что он приедет. Эд всегда держал слово. Слёзы исчезли. Не хотела, чтобы он видел меня с опухшей физиономией. Даже мама заметила, что у меня улучшилось настроение. Мама женщина. Её не обманешь. Включила мобильный. 52 пропущенных. Из них 50 от Эда. Чуть не позвонила ему сама. Ничего. Пусть он мучается так же, как и я. Эд тоже не перезванивал. Обиделся, наверное. По делам. Не будет бросать меня одну. В субботу я с утра убежала по магазинам. В кармане лежал целый список покупок. Яблоки, апельсины, макароны, хлеб, томатная паста и многое другое. Бродила по супермаркету, выбирая продукты. Кир ходил следом, в человеческом виде, если можно так сказать, потому что иначе не смог бы помочь с сумками. Я подумала об эти о том, что совсем скоро задам ему главный вопрос. Что случилось? Почему на две недели он от меня избавился? Расплатилась и уже шла к выходу, когда в кармане завибрировал телефон. «Алло, мам», — ответила я, — «что-то ещё нужно докупить?» Аля, доченька, расслышала через рыдание. Сердце замерло. «Мама, что случилось?» Хотелось закричать, но голос оказался хриплым и чужим. «Папы больше нет, Алечка. Инсульт». «Что?» Я поискала руками точку опоры. Если бы Кир не подхватил, села бы на пол. Но он держал крепко. «Приезжай скорее». Едва различала голос мамы. «Ехать?» «Да, мне нужно ехать, но не домой, нет. Мне надо в клуб, в Комету, к Эду. Он может помочь». «Может, повернуть время вспять, сделать так, чтобы папа был жив?» Я бросила лёгонький пакет, который держала в руке, и помчалась к остановке такси. «Аля, стой!» — долетел в спину голос Кира. «Да стой же!» Он изловчился и схватил меня. Я вырывалась, пиналась, но он не сдавался. «Мне надо к Эду!» — твердила как заклинание. «Мне надо!» Киру пришлось меня выпустить. Прыгнула в ближайшее такси, назвала адрес клуба. Сердце колотилось, а рёбра так, словно хотела выпрыгнуть. Я не осознавала, что происходит. Где я сейчас? С кем? В груди разверзлась пустыня. Медленно. Почему так медленно? Наконец такси остановилось. Кинула таксисту три сотни и, не дожидаясь сдачи, помчалась в клуб. Дёрнула на себя дверь. Открыто. Внутри музыка и свет. Но мне не туда, а в коридор. В кабинет к Эду. Я даже не постучала. Просто распахнула дверь и ворвалась в кабинет. И поняла. Эд меня ждал. Он стоял у окна и смотрел на падающий снег. Но я давно научилась видеть больше за его масками. Эд, мне нужна помощь, кинулась к нему. Папа умер. Помоги, пожалуйста. Эонард обернулся. В его взгляде читалась боль. Прости, Александрина, я не могу. Хмуро ответил он. Что? Ты шутишь? Схватила его за руки. Эд, ты не понимаешь, это же мой папа. Я все понимаю, Аля. Он обнял меня за плечи. Но и ты пойми, я не властен над человеческой жизнью. «Не ври!» Я вырвалась и шагнула назад. «Тогда с Тёмой ты смог его вернуть, отмотал время назад и с другими людьми. Почему сейчас не хочешь?» У Артёма были другие варианты пути. Я всего лишь заменил один на другой. А у твоего отца других путей нет. Его жизнь должна была оборваться сегодня. В любом случае. Прими это. «Не желаю принимать!» Я захлёбывалась от слёз, колотила его кулаками по груди. Он не сопротивлялся. «Ты просто не хочешь!» выкрикнула в лицо. «Потому что мне нечего тебе дать. Ты и так все получил. Сердце, тело, душу. Почему ты не сказал мне сразу? Ты ведь знал. Знал и отправил меня к родителям. Зачем? Чтобы я попрощалась?» Я села на пол, обхватила себя руками и завыла. Мир превратился в мешанину блеклых красок. Замер в мертвой точке. Ничего не изменить. это не собирается помогать. Почему? Что я сделала неправильно? За что он со мной так? не Ненавижу. «Ненавижу!» — закричала так громко, как только могла. «Ненавижу тебя! Ты! Ты! Не смей больше ко мне приближаться!» Выскочила из клуба и побежала к автобусной остановке. «Надо домой, к маме. Пусть это будет сон. Пожалуйста, только сон!» Но нет, это была реальность, в которой я потеряла отца, а тот, кто мог помочь, просто смотрел, как ухожу навсегда.